Глава 22 Дивная роза. По лицу Тайхана я видела, что его снова одолевают сомнения, но спорить он больше со мной не стал. Это было бы уже совершеннейшим неуважением, а я все же ему приемная мать. Прохожий был прав, и Дроздовую улицу и сам чайный дом мы нашли без труда. Здание действительно было красиво. И, конечно, в полном соответствии названию рядом с чайным домом был розовый сад с небольшим прудом и горбатым мостиком через него. А еще в сад выходила большая терраса, где тоже стояли столики. Под самой крышей висели маленькие разноцветные фонарики. В саду важно прогуливались павлины, на деревьях щебетали птицы. Я порадовалась за хозяйку. У нее была отменная фантазия. Все тут было как в сказке — Не удивлюсь, если она и цветочных эльфов разыскала и упросила поработать на себя. Возле входа в чайный дом стояли два очень крупных эльхонца в сияющих боевых доспехах и с катанами за спиной. На самом деле, конечно, их массивные панцири и шлемы были выкованы из тонкой жести, лишь выкрашены в цвет меди. Но выглядело нарядно и внушительно. Они пренебрежительно осмотрели нас, и один рыкнул. «Вам тут рады?» Уверена, что да, усмехнулась я, спешиваясь. Передайте хозяйке, что ее ожидает Лея Мальва. Сэя никого не ждет, она не предупреждала. Это сюрприз для нее. Уверяю вас, она примет меня. Сэя не предупреждала, тупо повторил страж, а Тайхан лукаво прищурившись тихо сказал. Если Сэя прикажет гнать нас в шею, ничего страшного не произойдет, верно? Но если вы нас не пустите... «А Сэй об этом узнает и рассердится». «А она узнает, будьте уверены. Что ждет вас тогда, драгоценные?» Стражники переглянулись и решили внять голосу разума в лице Тея. Один из них скрылся за дверями. Ждать пришлось недолго, двери широко распахнулись, и из них выпорхнула женщина, одетая ярко, как птичка. Я не сразу узнала бывшую свою воспитанницу, до того она изменилась. Красивее Гойран, наверное, не стала но научилась преподносить себя так будто прекраснее ее нет в целом свете при всем старании я бы не смогла ее этому научить это приходит с возрастом и убеждением что женщина любима Гуэрэн склонилась передо мной так низко что цветочная гирлянда спадавшая из высокого пучка черных волос коснулась земли лея мальва для меня великая честь принимать тебя в своем скромном доме для тебя просто мальва моя дорогая я подняла ее и крепко обняла гуэрен была ниже меня на голову и плечики под светло зеленым расшитым яркими бабочками халатом были такие хрупкие не женщина а почти ребенок но темные раскосые глаза глядели цепко и все замечали не зря она достигла таких высот в рейзу ой не зря я всего лишь помогла ей взлететь а уж гнездо она свела себе сама ты устала и голодная Кивнула хозяйка дивной розы. Прошу за мной. Накормлю, потом баня и спать. Поговорить еще успеем. Ты ведь не уезжаешь еще завтра? Останешься у меня. Обижусь насмерть, если ты уже выбрала другую гостиницу. Твой мальчик. Он кто? Мой приемный сын Тайхан. А, ты писала про него. Я представляла его совсем другим, более лохматым. Тай прыснул весело, а Гуэра надобрительно кивнула. «Теперь я могла быть уверена, что он не останется без внимания. Его и накормят, и спать уложат тоже». «Тобье, позаботься о лошадях!» — приказала хозяйка одному из стражников, а потом повела меня через весь большой обеденный зал, где, несмотря на раннее еще время, было очень много народу. Пустых столиков, кажется, и вовсе не было. «Будешь жить в моих комнатах, и не спорь. Зачем тебе общий купальний шум?» Смотри, у меня тут закрытая часть сада. Я ведь так и мечтала. Я улыбалась. Мы с Гуэрен по праву стали подругами. Даже когда расстались, всегда вели переписку. Не часто одно письмо в месяц, 12 конвертов в год, но за 15 лет писем накопилось немало. Я уже знала, что только со мной она могла быть искренней. В ее строгих письмах были только факты: ни сказки, ни выдумки, и ни пустая болтовня. Она спрашивала совета в серьезных вопросах, а я ей честно отвечала, если не знала, как поступить. Это было восхитительно и даже немного страшно. Крохотный пятачок земли, маленькая беседка, тихо журчащий ручеек, два розовых куста, большая клетка с певчей птицей внутри. За такое могли в Ильхоне не только оштрафовать, но и лишить гражданства. Да, Гойрен абсолютно мне доверяла. В этом месте посторонних быть не могло. «Послушай, как хорошо, что ты приехала. Мне нужна садовница, давно уже нужна. Нет ли у тебя на примете кого-то неболтливого?» «У меня есть маленькая Лейзи, она хромая, но она совсем еще дитя, ей учиться надо». «Сколько ей лет?» «Восемь». «Я подожду. Когда будет готова, заберу, ладно?» «Если она сама захочет», — обтекаемо ответила я. «Птица в клетке меня немного напугала». Не ожидала я такого от своей ученицы. Ты садись, я принесу еды. Руки умыть можно в ручье, тут очень хорошая вода, родник. Потом покажу все остальное. Да, эльхонские традиции требовали сначала накормить гостя, а потом уж расспрашивать. Хорошие традиции, просто замечательные. Я полоснула руки в студеной воде ручья, попробовала ее на вкус, сладкая и опустилась на подушке возле небольшого квадратного столика. Гуэрен порхала вокруг меня, словно бабочка, стремясь мне угодить, даже неловко было. Словно я сама светлоликая, осенившая ее своим присутствием. В конце концов, я не выдержала и велела ей сесть рядом. Она только усмехнулась, но послушалась. Ильхонцы всегда выглядят очень молодо, стареют медленно, а уж по хозяйке чайного дома и вовсе было не понять, Пятнадцать ей или пятьдесят. Лицо у нее было тщательно прорисовано, лоб выбрит, чтобы казаться выше. Брови тоже сбриты, а потом нарисованы тонкой, едва заметной линией. Кожа выбелена, глаза подведены черной тушью, на губах ярко-алая помада. Казалось бы, с таким количеством косметики ее будет невозможно узнать. Но нет, это была все та же Гойрен, только очень искусно спрятавшая свои недостатки. «Надо будет в школе завести уроки макияжа, найти опытную в этом деле женщину и уговорить ее преподавать столь нужное искусство». «Ты счастлива?» — спросила я бывшую ученицу. «Больше меня сейчас ничего не интересовало». «Да», — без колебаний ответила она. «Муж меня любит. Сказки мои по-прежнему все слушают, затаив дыхание. Но самое главное, знаешь что?» «Что?» Я была уверена, что она сейчас скажет про деньги что ей не надо переживать за завтрашний день, что она никогда не будет голодать, что у нее почет и уважение. Но женщина сумела меня удивить. «Мои дети очень любят, когда я рассказываю им сказки перед сном», с тихой нежностью сказала Гойрен. «И я для них всегда самая лучшая и самая красивая. Знаешь, если бы у меня не было ничего этого...» Она махнула рукой в сторону чайного дома. «Но была бы семья...» Я была бы счастлива ничуть не меньше. Но вообще, вряд ли мой муж хоть когда-то взглянул в мою сторону. Он говорит, что сначала полюбил голос, потом меня. И укладывать детей в собственные постели, в собственном большом и теплом доме куда приятнее, чем на пол в лачуге. А я мучительно размышляла, что еще я сделала в своей жизни неправильно, сколько сломала судеб, кто дал мне право решать за других, кем им быть. «Ты злишься?» Гойрен пристально посмотрела на меня и ловко подцепила красивыми резными палочками щупальца кальмара. «Напрасно. Если бы не ты, я всегда была бы черной служанкой, да еще и со скверной репутацией врунье. Ты меня знаешь лучше всех. Я некрасива, ленива, люблю поспать и терпеть не могу все эти женские дела. Вышивку, рисование, танцы. Никогда матушка Ши не вырастила бы из меня ничего путного» а ты дала мне шанс стать той кем я стала признаюсь честно первые годы я захлебывалась от восторга считая деньги скупая шелка драгоценности и старинные вещички теперь это прошло деньги всего лишь деньги с ними весело и легко но они не дадут тебе любви и здоровья впрочем скажи я это нищему возле святого источника он бы меня не понял ты услышала то что хотела сея мальва не знаю Вздохнула я, неуверенно. «Как дела у других девочек? Ты с ними общаешься?» «Да, мы дружим с Вейко, а Майло иногда приходит на представления. Ты им не пишешь?» «Майло не любит писать, а Вейко всегда занята». «Да, она удивительная». «А что насчет Райраки и Айсай?» «Айсай больше нет. Да ты должна это знать. Мы все знаем и молчим». Но у нее здесь столик, вечный. Он всегда свободен для каждой из девочек. И для тебя, Саямальва, Мальва. И для твоих детей, конечно. Сегодня там ужинает твой Тайхан. Я думаю, ему это очень понравится. Мне, наверное, нужно передать письмо о Раираке. Позволено ли мне узнать? Да, я хочу подать прошение Светлалике о гражданстве. Невозмутимое доселе Гуирен удивленно округлило глаза. «Двадцать лет, Сея, Мальва! Как же так? Почему ты не сделала этого раньше?» «Ни к чему было. Нужно было написать, мы бы все сделали сами. Мне интересно взглянуть на светлоликую и дворец», — выкрутилась я, вдруг понимая. «Они бы сделали. Они на все готовы, чтобы мне услужить». «Я поняла», — энергично закивала головой Ильхонка. «Дам знать Райраке, что ты приехала. Думаю, она непременно появится в ближайшие дни. А пока, прости, мне нужно рассказать сонную сказку. Вон те красные двери — это в твои покои. Там же будет и купель. Отдыхай. Если что-то будет нужно, дернешь за шнур, придет служанка». «Мне казалось, что у тебя дети уже достаточно взрослые, чтобы засыпать без сказок». Удивилась я, вспоминая, что сыновьям Гуэрен уже 20 и 14 лет. И яке всего два, улыбнулась женщина. Я не писала о ней, потому что и сама не верила в такое чудо. В моем возрасте и родить еще дитя. Небеса милости милостивы ко мне. В ее возрасте... Не так уж она и стара, что уж говорить обо мне. Я тронула Сережки, которая совсем не замечала и вздохнула. Нет, я не понимаю этого странного желания рожать детей. Сплошные хлопоты и беспокойства. Это в юности еще можно. Да и то, если муж настаивает. А теперь-то, когда все так хорошо, когда дети выросли, когда есть любимая работа и деньги, зачем создавать себе лишние проблемы? Для чего нужны дети? В задумчивости и некоторой растерянности я доела великолепный ужин, вкус которого почти не почувствовала от волнения. А между тем, подобные яства можно попробовать только в самых дорогих ресторанах. Черная лапша с устрицами и кальмаром, Свинина с овощами и фруктами в остром соусе, крошечные сырные пирожные с ягодами и орехами, фруктовый чай, тончайшие блинчики с шоколадом и земляникой. Невероятно вкусно и очень дорого. Надеюсь, меня не будут тут так баловать каждый день. Я же растолстею, и Кей меня при встрече не узнает.